Глава четвертая. Кино, фильмы и я. Это сновидческая, прекрасная и бесформенная череда серебряно-нитратных теней. Когда она заканчивается, я спохватываюсь. А что же, собственно, успело произойти на экране? Невеста Франкенштейна. Фильмы по-разному расточают свои дары. Многие отдают все, чем богаты, с первого же просмотра, не оставляя ничего на второй. Другие при знакомстве неохотно расстаются с тем, что имеют, но лишь за тем, чтобы явить всю свою магию в последующие разы, каждый из которых будет лучше прежнего. Очень немногие похожи на сны, и они собираются и пересобираются у вас в голове уже по пробуждении. Эти фильмы, я думаю, мы создаем сами, уже после просмотра, где-то среди теней, обитающих затылочной части головы. «Невеста Франкенштейна» как раз из таких фильмов снов. Она живет в культуре сама по себе. Уникальная, волшебная и странная, Кособокой неуклюжий сюжет, громоздкой и прекрасный, как сам монстр, с кульминацией всего в пару минут экранного времени, выжженных клеймом в подразумье мира. У очень многих это любимый фильм ужасов. Проклятие. Да это у меня любимый фильм ужасов. И все же. Моей дочери Медди. Нравится идея невесты Франкенштейна. Мэдди 10. В прошлом году очарованная статуэткой Эльзе Ланчестер в парике с волосами дыбом, стоящей у нас на подоконнике на половине длины лестницы, ровно напротив Граучо Маркса, она решила, что будет на Хэллоуин невестой монстра. Мне пришлось найти для нее фотографии Карлофа и его будущей суженой, И отправить по электронной почте. А несколько недель назад, оказавшись внезапно с Медди и ее подружкой Галой Эверли на руках, я сварил им горячий шоколад, и мы вместе сели смотреть «Невесту Франкенштейна». Им ужасно понравилось. Они подскакивали и визжали во всех нужных местах. Когда с фильмом было покончено... Реакция у них оказалась идентичной. «И что, все?» – осведомилась одна. «Странное оно какое-то», – безапелляционно подытожила вторая. Обе остались настолько недовольны, насколько вообще может остаться недовольная аудитория фильма. Я чувствовал себя смутно виноватым. Им бы наверняка куда больше понравился «Дом» или «Призрак», Франкенштейна, тот, где Карлов играет сумасшедшего ученого, а Джон Карадайн Дракулу, не считая оборотня Лона Чейни-младшего, это, в конце концов, ромп кино с быстрым динамичным сюжетом. Оно, может, и не слишком страшное, но ощущается, как самый настоящий фильм ужасов, и в нем есть все, что нужно двум десятилеткам для полного удовольствия. «Невеста Франкенштейна, это вам никакой не ром. Это сновическая, прекрасная и бесформенная череда серебряно-нитратных теней. Когда она заканчивается, я спохватываюсь. А что же, собственно, успело произойти на экране?» И принимаюсь восстанавливать фильм у себя в голове. Я смотрел его уже не знаю сколько раз, с тех пор, как был мальчишкой и почти горд заявить, что и сейчас не сумел бы пересказать вам сюжет. Нет, сюжет я на самом деле рассказать могу, в том виде, как он развивается. Но стоит ему закончиться, и фильм начинает перекипать в моем мозгу, перестраиваясь на глазах, будто сон сразу по пробуждении, и объяснять все становится сразу куда сложнее. Кино начинается с того, что Мэри Шелли, Эльза Ланчестер, Сплошь лукавые улыбки и исторические декольте беседуют с активно тупящими Байроном и Шелли, подводя зрителя к продолжению канонического сюжета о Франкенштейне. Потом мы перескакиваем в точку в нескольких секундах после первого фильма Собственно Франкенштейна, и история начинается заново: Монстр остался в живых. Статус-кво восстановлен. Генри Франкенштейн, Колин Клайв, женится на совершенно пресной Элизабет, Валерий Хобсон. Пресная Элизабет и есть настоящая невеста Франкенштейна. Подозреваю, что, учитывая название фильма, она одна из основных причин того, что в массовом сознании ученые монстр в конечном счете перепутались. Доктор Приториус, Эрнест Тезигер, Куда более сумасшедший ученый, чем наш Генри, врывается в жизнь Франкенштейна, как гость с бутылкой абсента, в квартиру завязавшего алкоголика. Ядовитый, сварливый, жеманный, он явился из мира куда более опасного, чем мир Генри. Он резок и забавен, он забирает все внимание на себя. У него изумительный эпизод с гомункулами в бутылках, влюбленные король, священник. Это связано с его собственными попытками создать жизнь, а к текущему фильму никакого отношения не имеет. Так я, по крайней мере, думаю всякий раз, как его смотрю. Он застревает в голове, будто сон, совершенно необъяснимый, чистый момент киномагии. Мне нравится воображать себе режиссера, Джеймса Уэйла, как этакого Преториуса, с актерами вместо гомункулов, готовыми вожделеть, проповедовать, умирать. Все, как он пожелает. Сам Генри Франкенштейн, субъект, лихорадочный и странным образом отсутствующий в несущем его имя фильме, как эмоционально, так и вообще. Алкоголизм и вдобавок, возможно, туберкулез, которые скоро заберут Колина Клайва, уже гасят его жизненные силы. В любых чудовищах живости и жизненности больше, чем в Генри Франкенштейне. Глядя на экран, я думаю, что уж они-то явно будут жить и дальше, после команды «Снято». Карлов играет монстра. Его лицо – неотъемлемая часть странного полотна фильма. После Карлова много кто играл Чудовище Франкенштейна. Но все они были не настоящие то слишком скотские, то слишком комичные. Этакий придворный Герман Манстерс. Примечание. Герман Манстерс, персонаж ситкома «Манстеры», патриарх семейства Манстеров, созданный в 1815 году в Гильдельбергском университете Виктором Франкенштейном, переехавший затем в Англию, и усыновленный благородным семейством манстеров из Манстерхолла. Конец примечания. Карлов совсем другой. Чувствительный, безобразный, бывшее животное, которое теперь учится говорить, тосковать и любить. В таком монстре почти нечего бояться. Вместо этого мы его жалеем, сочувствуем ему, волнуемся о его судьбе. Эпизод со слепым отшельником у меня в голове решительно сливается с пародией на него в «Юном Франкенштейне». Глядя на слепца в невесте, я автоматически начинаю бояться, что он сейчас обольет чудовище горячим супом или подожжет И испытываю огромное облегчение, когда оба доживают до конца трапезы невредимыми. На самом деле отшельник, не способный увидеть монстра, оказывается единственным, кто в состоянии отнестись к нему без предубеждения. Джеймс Уэйл, поставивший фильм с элегантностью и даже щегольством, выстроил себе очень симпатичные катакомбы. В каждом идеально выверенном плане не меньше жуткой красоты, чем остроумия поэзии в сценарии Уильяма Херлбата. Конечно, за Генри и Элизабет, хоть вместе, хоть по отдельности, никто и гроша не дал бы, и Уэйл, подозреваю, прекрасно об этом знал: Из трагического героя первого фильма. Во втором Генри Франкенштейн превращается в волуха, об которого вытирают ноги, банального любовника из целой группы неуклюжих клоунов. Это единственная причина, по которой фильм оставляет по себе такое провокативное и такое глубинно-сюрреалистическое ощущение. Все в невесте Франкенштейна служит лишь прелюдией к раскрытию Эльзы Ланчестер, к откровению истинной невесты, той в честь которой на самом деле и назван фильм. Но вот она разоблачена, она шипит, визжит, она напугана, она бесподобна, и теперь, когда мы ее увидели, нам не нужно больше ничего. И когда монстр Карлофа понимает, что она его тоже боится, он падает из радостной надежды, самое черное отчаяние, и идет тянуть ставший уже традиционным рычаг, взорви к чертям всю лабораторию. Но Эльза и Карлов это идеальная пара, слишком живая, слишком настоящая, чтобы погибнуть в финальном взрыве, и подобно тому, как Генри и Элизабет неуклонно меркнут в воображении, монстр и его подруга остаются навеки жить в наших снах, Мирами странности, чужеродности и упорства. Это эссе первоначально вышло в сборнике «Синема Макабр» под редакцией Марка Мориса в 2005 году.